Глава 5. Бешеный енотик и философия дзен. Открой дверь на улицу, приказал я. Бородач послушно приблизился к проёму и начал скрести доски. Я аж охринел от этой тупизны, но потом сообразил, что перед мной зомби. Если бы эти твари умели выполнять сложные операции, люди давно превратились бы в умирающий вид. Пришлось подсказать: "Отодвинь пальцами щеколду". Зомби справился с десятой попытки, но всё же Элиас Гновщекол доскдвинулась в своих позах, а я победоносно взглянул на Хидео, гдет наградил меня снисходительным взглядом, дескать, неплохо для первого раза. "Пути не ручку вниз и на себя", сказал я. Мертвец сумел выполнить и эту задачу. Дверь со скрипом отворилась. Передо мной внутренним взором вспыхнули надписи. "Внимание. Навык ручные операции у вашего питомца поднялся до второго уровня. Внимание. Получен один балл развития." Подсказка: чтобы увидеть древо навыков, притяните к себе значок в правом верхнем углу. Питонца? Лол. Мертвец это как собачка только на двух ногах. Внезапно до меня дошёл весь смысл прочитанного. Хидео говорил, что одарённые могут добраться до всего спектра способностей через глубокую медитацию. Однако, если верить подсказке, у меня всё гораздо проще. Попробуем. Боковым зрением вижу иконку в виде человека, заключённого в круг, и из окружности в разные стороны торчат стрелочки. Усилием воли приближаю конку к себе. Работает. Надписи пропадают, а вместо них разворачивается сложная схема, в которой без пол литра не разберешься. Древо накладывается на реальность так, что я вижу ходячего, застывшего на пороге и тусклый солнечный свет в проеме. Теперь надо изучить всю эту ересь. Передо мной четыре линии развития, ветвящиеся до бесконечности. Ладно, не до бесконечности, но чем дальше, тем больше заморочек. Интерфейс русский. Над каждой линией надписи поясняющей вектор дальнейшего развития. Итак, передо мной четыре пути: ментальный контроль, способности питомцев, наставничество, модификация. Присмотревшись, я заметил чёткую структуру. Есть окружность с четырьмя точками, ориентированными по сторонам света. Это мои вектора развития. От этих точек и разрастается всё остальное. Вверх идёт ментальный контроль, вправо способности питомцев, влево наставничество, Вниз, как вы уже догадались, тянется ветка модификации, расходящиеся концентрические окружности с секторами этаранги волшебника. Сейчас я в виду на это не ши-ранк, думаю, в виду над глаголом вести. Тонкая игра слов. Если проматывать дальше, можно увидеть в порядке возрастания крутизны сборщика, учителя, манипулятора, игрока и пастыря. Все больше странгов, открывающих неслыханные перспективы. Серая зона навык, которая для меня закрыта. Так, доступ к веткам открывает ключевые способности первого уровня, разбросанные по внутреннему кругу. Ярко сияет голубым стальной голос. Внутри кружка человеческая голова с открытым ртом, из которого выходят какие-то штрихи. Там же цифра 2. Ну всё ясно, я же прокачался до второго левела. Разберёмся с этим чуть позже. В способностях питомцев базовым навыком оказалось перемещение. Я так понял, это умение у меня прописано по умолчанию. Сейчас оно на ничтожном первом уровне. Дальше ветвятся атака, защита, взаимодействие в команде, скорость, ловкость и сила. Вижу ручные операции: отвёртка и цифра 2 в кружочке. Атака у меня поднялась до третьего уровня. Сила, ловкость и скорость мертвеца прозебают в единичках. Защиты ноль, взаимодействие недоступно. Переходим к наставничеству и модификациям. Тут всё печально. ветки заблокированы, потому что я не развил фундаментальные способности. Чтобы учить ходящих уму разуму, мне потребуется связка, а она не откроется без мысленного управления, до которого мне пилить и пилить в ментальном контроле. Модификации стартуют с поиска артефактов, и это умение подернуто серой пеленой. Я обратил внимание на то, что часть навыков прокачивается в пассивном режиме, часть посредством распределения очков развития. У меня есть один балл. Система вписала его в центр главного круга. И сейчас, если я правильно понимаю, его можно перебросить на один из доступных навыков. Поразмыслив, решая кинуть единичку на скорость, уж больно медленны эти мертвецы, формулирую своё желание мысленно. И это прокатывает. В разделе скорость появляется отметка второго уровня, а мне в интерфейс приходит соответствующее уведомление. Надеюсь, я не ошибся. Геймерский опыт подсказывает, что очки развития надо распределять с умом. пойдёшь неверной тропой, и отмотать назад уже не получится. Есть одна вещь, которая мне непонятна. Допустим, я прокачиваю хотящего по второй линии, а он погибает в бою. Навыки конкретной особи сбрасываются или переходят на нового рекрута? Первый вариант кажется бредовым и бесперспективным. Гибель мертвецов, которыми я руковожу, невозможно предугадать. Логика подсказывает, что продвинутые погонщики не сумели бы развиться до таких высот с нуля, модифицируя своих подопечных. Второй вариант означает, что у системы есть механизмы, позволяющие переделывать зомби, рекрутированных одарёнными, в соответствии с уровнями прокачки, а это запредельно крутое вмешательство в реальность. Конечно, миньонов в бою терять нежелательно. Я ведь планирую совершенствовать их, встраивая артефакты, а потеря набора артефактов это откат. Что у нас с картами, логом зданий и прочей задротской хернёй. В интерфейсе никаких вкладок не видно. Неужели система не предусматрила взаимодействия с синтерами? Сомневаюсь. Ладно, продолжим эксперимент. Всплывает очередная подсказка. Чтобы убрать древо навыков, приложите мысленные усилия и смахните его в верхний правый угол. Это я могу. У меня же был смартфон незадолго до смерти. Представляю, как все эти ветки смахиваются и скукоживаются в иконку. Вуаля! Сработало. Реал вернулся во всей своей постапокалиптической красе. Только иконка осталась, висит где-то на периферии и раздражает. Мертвяк нерешительно топчется на пороге. Выйди во двор, приказываю я. Зомби спускается по ступенькам, я перемещаюсь на крыльцо. Липота. Птички поют, комаров почти нет, легкий ветерок шумит в соснах, по небу плывут облака, а в траве стрекочет кузнечик. Так бы и поселился здесь. Никакой столичной спешки, выхлопов, неадекватных старушек-стукачек и той укуренной собачницы, с которой я поругался на прошлой неделе. А вот слабость уже подступает. Мне кажется, или покойник двигается чуточку расторопнее. Хидэо советовал тестировать атаку на подручных тренажёрах. Осматриваю двор. Взгляд сразу тянется к спортплощадке с брусьями, турниками и баскетбольным кольцом. В баскетбол я играть не умею, да и не собираюсь учиться, так что можно натравить Бородача на сосну. Иди к спортплощадке, указываю направление. Быстрее там. Бородач подчиняется. Я наблюдаю за тем, как ходячий корчит из себя фитоняшку. Покойник реально старается, но его скромные характеристики всё ещё оставляют желать лучшего. Ускорься, приказываю я, и чувствую, как приказ высасывает из меня пси-энергию, прорву энергии. Ходячий наращивает темп, а меня откровенно мутит. Перед глазами выскакивают надписи. Умение стальной голос развилось до третьего уровня. Навык скорости вашего питомца поднялся до третьего уровня. Получен один балл развития. Внимание. Накопленный запас пси исчерпан на 74 процента. Рекомендуется сон или медитация. Мучаюсь от дыши, слабость во всем теле. Хочется завалиться в тенек под дерево и хорошенько сдремнуть. Делать это категорически нельзя. Я не могу себе позволить суточные паузы в условиях, когда всюду таится опасность. Поэтому сяду вон под тем смородиновым кустом, помедитирую и продолжу забавляться со своей новой игрушкой. Какие у нас промежуточные выводы? Я могу приказать питомцу превысить естественные ограничения, тем самым развив его до некоего предела, но за удовольствие придётся платить большими объёмами пси. Запасы этого аналога маны напрямую влияют на здоровье мага. Чем меньше у меня накоплено пси, тем хуже я себя ощущаю. Если столбик упадёт до 0, я вырублюсь и просплю сутки, но не умру. С одной стороны хорошо, с другой Засну посреди боя — это верная смерть. Кроме того, нарастающая слабость помешает мне эффективно драться, если я вдруг решу перейти в режим рукопашной. Делаю зарубку. Выяснить, какой процент пси в организме, достаточно, чтобы сохранить личную боеспособность. Травы у кольца по колено. Зомби, прижавшийся к сосне, ждет дальнейших указаний. Я не спешу. Усаживаюсь в тени куста, подмия в пятой точке траву. Слышу ноздрь или выпис камара, но это меня сейчас не должно волновать. Медитация. Платоны научили этой азиатской мудрости, и я всецело доверяюсь памяти своего носителя, распрямляя позвоночник, нормализую ритм дыхания, поочерёдно расслабляя мышцы, избавляясь от лишних мыслей и незаметных для себя проваливаюсь в транс. Реальность смазывается, а затем стоп-кадром впечатывается в сетчатку. Я словно выпадаю из пространства и времени, застывая в янтарном познании. Раньше Верский не справлялся с практическими занятиями по духовному совершенствованию, но сейчас всё получилось само собой. Я аж охренел. Миг, и в меня начала вливаться энергия. Я ощутил приток сил, свежести и знакомое электрическое покалывание в кончиках пальцев. Пси-субстанция вошла мне в затылок и заструилась вниз, возвращая к жизни. Наверное, я улыбался. Так мне было хорошо. Так чувствовать себя человек, нырнувший в океан, когда снаружи сорок градусов жары, или странник в пустыне, добравшийся до живительного азиза. В левом верхнем углу моего интерфейса возник голубой столбик, начавший расти в горизонтальном направлении. Под столбиком сформировались цифры 26 процентов. Цифры замелькали с бешеной скоростью, и за считанные секунды столбик достиг отметки в сто процентов. Тут же появились строчки сообщений: запас пси восстановлен. Поздравляем, емкость накопителя увеличена на пять процентов. Поздравляем, пропускная способность чакры и ментальных каналов выросла на три процента. Плюс один к ментальному контролю. Поздравляем, открылось умение эластичность чакры. За всем этим круговоротом событий я и не заметил, что напротив меня кто-то сидит. А когда заметил, настроение заметно ухудшилось. Всякий раз, когда этот тип появляется в моей жизни, он приносит с собой плохие новости. к примеру, что я умер или про реинкарнацию в мире наполненном бродячими трупами. Енотик Тёма расположился напротив в нескольких метрах от меня, нижние лапы скрещены, верхние разведены в стороны. Это карикатурное отражение моей собственной позы. Полосатый хвост зверька торчит из-за спины. Я пропускаю момент, когда из ниоткуда выпадает пластиковый тазик с водой, над тазиком шапка пены. Енот важно шевелит лапками, растопыривает как тистые петерни и погружает их в тазик. глазки зверька открываются мы таращимся друг на друга в тёме усиленно возится в тазике что-то отстирывает перекладывает фыркает и пыхтит во все стороны разлетаются мыльные пузыри проходит минута другая с чувством собственного достоинства бешеный енотик извлекает из тазика носки вот изрекает мой собеседник носки мой разум тщетно пытается постичь вселенскую мудрость хочешь свои покажу не надо отказывается зверёк они наверняка воняют Так постирай, наглух моляюсь я. Нет ничего лучше грамотно расставленной этической ловушки. Енот вздыхает. Людям вроде тебя, Оля, нет. Не дано постичь философию зен. Стирай носки, вы стирайте носки. Но есть нечто большее, то, что выходит за грани. Например, лаборатория. К чему ты клонишь? Енот стражился. Интерфейс. Плюшевый хмарь ткнул в меня когтем пальцем. Ты ведь им уже пользовался, не так ли? И заметил, что нет задания от системы, верно? Пришлось осторожно кивнуть. Это потому, что Леонид, что мы отключили тебя от системы. Ты внесистемный интер, единственный неповторимый в своём роде. Наслаждайся иллюзией свободы. Почему иллюзией? Твой интерфейс дорабатывается. Скоро туда начнут поступать задания от нас. Они будут весёлыми и разнообразными, ведь моя цель развеять скуку. Вы меня на коротком поводке держите. Догадался я. Умеренно контролируем, поправил Тюма. Я не вижу здесь повода для беспокойства. Выполнишь возложенную на тебя миссию, и система рухнет, а вместе с ней исчезнут и наши задания. Здорово. Рад, что ты переполнен энтузиазмом, осколился бешеный Нотик. А теперь перейдем к практической части нашего разговора. Я весь внимание. Зомби можно модифицировать, но этот кластер Уми не тебе недоступен. Требуется прокачать поиск артефактов. И Как же ты должен действовать? Правильный ответ искать артефакты. Офигенная подсказка. Не выдержал я. Ты бы мог явиться на эту поляну в фуражке капитана. Какого ещё капитана? Опешила животное. Очевидность. Тюма переварил услышанное, возможно, сверился с какими-то инопланетными базами данных. Шутишь, смертный? Бывает и такое. Я сделаю вид, что не заметил. Итак, артефакты, необходимые для модернизации питомцев, разбросаны повсюду. Эти штуки маскируются под микрочипы, под подшипники, шестерёнки, и даже батарейки. Тебе ли не знать о батарейках, ухмыляясь во все 28. Я сегодня жгу батарейки? тём повысил голос. А не самый ценный, глупец, не думая о них как о батарейках. На самом деле эти моды воздействуют на весь спектр навыков твоего питомца, в особенности на силу, ловкость и скорость. Потренируйся, чтобы развить поисковую способность. Представь образ артефакта, подшипника или шестеренки, неважно. Отправляем миразданию сигналы о том, что хочешь обнаружить искомое. Так вызовешь карту с указанием пункта в закладке и векторов движения. Откуда у системы актуальные карты? Задался я логичным вопросом. Спутники давно накрылись. Вряд ли на территории нынешней России фурычит глонас. Не фурычит, согласился любитель больших и малых стирок. У системы свои источники. У нас не то же есть, озвучивать не буду. Ага, подумал я. Летающая тарелка на орбите. Служи сказал другое. Благодарю за просветление, мудрый наставник. Не за что, фыркнул единот. Советую приступить к поискам как можно быстрее. Это позволит вжатые сроки усилить парабощённую особ. Добра тебе. И постирай носки. На последок заявил Чума. I'll be back. Подняв когтистую пятерню с оттопыренным большим пальцем, плюшевый гуру провалился под землю, в буквальном смысле, вместе с тазиком. Я перевел дух. А смысла все выше сказанное. И обратил свой узорный мертвеца застывшего в шаге от сосны за баскетбольным кольцом. Ударь кулаком в дерево, приказал я своему бородатому рабу. Сильно. Мертвец выполнил мою волю. Что-то хрустнуло. подозреваю, что пострадал не дерево а кости ходячего. Ещё бы я командую живым трупом, хлипким недоноском, только и способным, что пожирать безвожных детишек на обед. Вот он очевидный просчёт. Нельзя забывать про защиту. Любой придурок с бейсбольной битой может похоронить моего миньона глазом не моргнув. Всплыла подсказка. Активирована функция лечения. Примените пси, чтобы восстановить целостность своего питомца. Чудненько. Весьма, кстати, Раскрывая древо навыков, я вижу соответствующий навык в ветке ментального контроля и как его применить. Подозреваю, что всё должно работать интуитивно без лишних усложнений. Мысленно прикасаюсь к Василию, как я окрестил своего миньона, и представляю, что кустисрастаются, одновременно удерживая в голове образ голубого крестика. Наградой мне служит волна холода по всему телу и знакомое покалывание. Зомби удовлетворенно мучит. Вижу буквы. Навык лечения поднимет до второго уровня. слишком быстро расту. Не верю, что это продлится долго. По законам компьютерных игр, чем выше уровень, тем сложнее его поднять. Не за горами жесть. Ударь дерево снова, приказал я. Трижды, слабо. Зомби атаковал с двух рук. Вот молодец. Кости больше не хрустят, но и пассивная способность атаки не увеличивается до четвёртого левела. Всё, как я предвидел. Надо настроиться на кропотливый труд, который сделает из зомби человека. Бей снова, приказал я. 4 удара, сила средняя. Пси-энергия стала меньше, но я заметил, что столбик, всплывший в левом верхнем углу, медленно восстанавливается по 1% в минуту. Плюс-минус. Значит, ставшая вдруг эластичной чакра стала пассивно снабжать меня энергией? Приятный сюрприз. Как оно. Хидео приблизился незаметно. Чёрт в старикано умеет нагнать джути. Травинки не шуршат, самурай как бы скользит по краю бытия. Надо бы поаккуратнее с ним. Тренирую сказал я. Правильно, «Правильно голос у деда довольный. Прервись не надолго. Я радио настрою.